Глава 15 Я не знала, где мне найти горца, но рассудила, что на работной улице, которую контролирует его банда, мне кто-нибудь подскажет, где его найти. «Что? Пришла позлорадствовать? Так давай, злорадствуй!» Внезапно раздавшийся крик заставил меня вздрогнуть. Я оглянулась. Посреди улицы с метлой в руке стоял хмурый вирша. «Рада, что мне пришлось за метлу взяться! Ненавижу тебя!» Выпалил он. «Вирша?» Удивленно спросила я, не сразу сообразив, о чем это он говорит. «А что ты здесь делаешь?» «Гуляю! Не видишь, что ли?» Резко ответил он, заскрежетав зубами от злости, и отвернулся в сторону. «Ой, прости!» — опомнилась я. «Я просто не ожидала тебя здесь увидеть! Я горца ищу!» Оглянулась по сторонам и улыбнулась. «А ты молодец! Здесь стало очень чисто!» Вирша хмуро взглянул на меня, как будто бы не верил, что я не стану тыкать в него пальцем и смеяться. Но я продолжала улыбаться. Совершенно искренне, между прочим. Вид вирши с метлой вызывал во мне не злорадство, а радость. Значит, не такой уж он конченый отморозок. И если он будет продолжать в том же духе, то на улицах Большого Куша будет чисто». «Давай завтра наймем еще десяток дворников», — предложила я ему. «Это, конечно, хорошо, что ты сам за метлу взялся, но лучше поручить это кому-нибудь другому, а ты будешь следить, чтобы все остальные убирали так же чисто, как ты». «Идет», — буркнул Вирша, не поворачиваясь и продолжая скрести метлой по дорожке. «Я пришлю тебе завтра своих парней». Девкам тут делать нечего. Тяжелая это работа, Сью, веником махать. Присылай, кивнула я. Я оформлю. Попрощались мы вполне дружелюбно. А когда я повернулась, чтобы уйти, Вирша крикнул след. Сью, Горец на Болотной! Они там с ребятами решили канавы вырыть! Горец и его ребята на самом деле нашлись на Болотной. Чумазы и с лопатами в руках. Увидев меня, парни бросили копать, засвистели и захохотали, подначивая горца. "Привет", улыбнулась я ему. "Мы можем поговорить?" "Конечно". В его глазах вспыхнул такой огонек надежды, что мне стало стыдно, и я поспешила добавить: "Это о неа". Запнулась, не договорив нас. «Ведь никакого нас нет и не может быть!» «Я понял!» Кивнул он, тем не менее продолжая смотреть на меня по-прежнему. Мне стало неловко. «Вот зачем только я пошла на поводу у Луиша? Отказалась бы от предложений Риши и вся недолга! Подумаешь, будет мучиться призрак герцога Буркингемского, который столько сделал для меня и не только для меня!» и которого мне страшно жалко и вообще. Он же все равно не живой. И не важно, что я потом тоже буду терзаться муками совести». Я вздохнула. «Как же мне не хочется обращаться за помощью горцу!» «Мэр простите, если я вас чем-то обидел. Я не хотел». Я опустила глаза и принялась рассматривать грязь на дороге. Я ведь знала, горец, бандит и преступник. Он грабит людей на улицах города. Он вор и, возможно, убийца. Но прямо сейчас я была в некотором смятении. Вот с верши все понятно. Он нехороший человек, мерзавец и негодяй. Он никогда не сделает ничего хорошего. И даже сейчас, будучи вынужденным подметать улицы и выполнять условия договора с городом, Он не оставит попытки где-то обмануть меня или город. Это у него в крови. Он и метлу-то взял исключительно под принуждением. Стоит ослабить вожжи, и дворники опять пойдут разливать лимонку в его бар. А горец, несмотря на то, что грабитель, вор и, возможно, убийца, совсем не такой. Его слову можно верить. Если он за что-то берется то в лепешка расшибется и выполнит. Да и спиной к нему поворачиваться не страшно. Он никогда не ударит из-под Его никто не заставлял брать в руки лопату и рыть канавы на болотной. Однако он и его ребята здесь. И, судя по выполненному объему работ, уже не первый день. Да, он, в конце концов, образованный и со специальностью. Пусть геологи не нужны в большом куше но они точно нужны где-то еще». И я ляпнула совершенно не к месту. «Горец, скажи, а почему ты стал главой банды? Я уверена, что тебе это не по нраву. Ты же не такой, как Вирша». Если бы он обиделся или разозлился, я бы не удивилась. Но Горец внезапно расхохотался, как будто бы я сказала что-то смешное. И его ребята тоже побросали окончательно лопаты и ржали, держась за животы. «А что такого-то в моем вопросе?» «Мэр Сью С улыбкой до ушей влез дятел. «А вы почему стали мэром?» «Дятел, заткнись!» Рявкнул горец. Но из-за широкой улыбки у него получилось совсем не грозно, а по-доброму. «Ну, в общем-то, он прав, мэр Сью. Причины, я полагаю, у нас с вами схожи». «Ну, у меня не было выбора. Меня заставили обманом. Если бы я могла отказаться от этой участи, то отказалась бы, не раздумывая. А тебя вряд ли кто-то заставлял подписывать договор, что ты станешь главой банды». «Нет, конечно», — согласился со мной Горец. Договор меня никто не заставлял подписывать. Мне просто не оставили ни одной возможности заработать на жизнь другим способом. И моим ребятам тоже. Вон дятел, хоть и балабол, но руки у него золотые. Он всем на районе мебель чинит. Просто так, бесплатно, потому что ему это нравится. «Правда?» — повернулась я к дятлу. Тот смутился, но кивнул. «Да чё там?» Махнул он рукой. «Если ты на три минуты, не могу я деньги за такую работу брать. Тем более, когда у моих клиентов их нет». Он громко заржал, пряча за смехом неловкость. «Но почему ты не пошел работать в какую-нибудь мастерскую?» Спросила я. Не могла не спросить. «Ждут меня там! Как же!» — фыркнул дятел. «Там своих полно! Хорошие мастерские его не взяли, потому что он живет не в том районе», — добавил Горец. «А в плохие, потому что он слишком хороший специалист. Но ты ведь пришла спросить не об этом». «Нет», — я вздохнула. «А чем я лучше других?» тоже вместо того, чтобы предложить горцу нормальную работу, толкая его на путь преступления. «Но я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы изменить ситуацию», — пообещала себе. Верши украл и продал то, что принадлежит мне, и я хотела попросить тебя выкрасть это обратно. Моя знакомая проведет тебя в дом и подскажет, где это искать». Я вздохнула и призналась. Эта вещь очень дорога мне, и мне больше некому обратиться. Хорошо, кивнул горец. Сделаю, когда? Завтра утром, вздохнула я. Договорились. Снова согласился со мной горец и, повернувшись к своим, крикнул: Братва, вы тут без меня заканчиваете. У нас с мэром Сью появились. «Срочные дела. Вы там аккуратно делами занимайтесь, а то от таких срочных дел дети могут быть!» Тут же откликнулся дятел и мерзко заржал. И что самое неприятное, никто ему в бочину не ткнул. Напротив, все только подхватили его смех. «Не обращай внимания, им бы только зубоскалить!» Улыбнулся Горец, подхватывая меня под руку, как будто бы нарочно, чтобы повеселить друзей еще больше. Стало так неприятно, я выдернула руку и обиженно отвернулась. Вот зачем он так? Мне и так сложно было к нему подойти, а теперь и вовсе. «Прости», — тут же отозвался он, — «я не хотел тебя напугать или обидеть». «Ты меня не напугал», — буркнула я, не поворачиваясь. «Прости, что обидел», — снова извинился он. Я кивнула. «Ну, как-то неприлично не прощать, если у тебя просит прощения. Однако обида осталась, и не где-то там в глубине души, а вот прямо здесь, на самом верху. И я снова подумала, что зря пришла к нему с просьбой». Вдруг он запросит за помощь свидание или даже постель? Что ты хочешь за свою работу?» Не стал откладывать долгий ящик самый волнующий вопрос. «Ничего», — улыбнулся Горец. «Я просто хочу помочь тебе по дружбе. Мы ведь друзья?» И вот что я могла ему ответить, что он всего лишь один из моих знакомых, И «Я вовсе не считаю его другом?» «Вот Луиш, друг, ему я как себе доверяю, а Горцу нет». Но я, конечно же, ответила совсем не так. «Друг», — улыбнулась я, сама ощущая, какой искусственной выглядит моя улыбка. Но горец даже бровью не повел. То ли на самом деле не заметил, то ли сделал вид, что ничего не понял. С Ришей они оказались давними знакомыми. Горец внимательно выслушал тех задания, задал Рише кучу вопросов, некоторые из которых, казалось, и вовсе не имели отношения к делу. Например, зачем ему знать, какого цвета стены в доме Ришиного ухажера? Я даже фыркнула. Правда, при этом все посмотрели на меня косо. Ну, Риша и Луиш, который до сих пор тусовался у своей бывшей. А Горец только улыбнулся. И подмигнул. Обсуждение кражи плавно перетекло в посиделки, и я с удивлением заметила, что Луиш будто невзначай пару раз приобнял свою бывшую. А она не возмутилась. Напротив, как будто бы даже слегка продвигалась ближе к моему другу. Это неожиданно возмутило меня. Вот бесстыжая девица! Сначала променяла Луишина богатенького, А когда он заделал ей ребенка и бросил, тут же переметнулась обратно к Луишу. А у самой пузы уже на нос лезет, вот-вот родит. И мой друг должен будет растить чужого ребенка? Вот гадина, нашла себе запасной аэродром. Риша! Решила я сразу, расставив все точки над и, и вывести негодяйку на чистую воду. А тебе когда рожать-то? «Через пару недель, я думаю!» Тут же отозвалась Риша и ласково погладила себя по пузу. «Надеюсь, мой малыш не засидится. Беременность — это тяжело, а роды, говорят, еще тяжелее. Не думаю, что я когда-то решусь ее повторить». «Я ж зубами заскрипела. Так значит, Луишу еще и своих детей не видать». «Все будет хорошо!» Улыбнулся этот тюфяк, снова приобняв ее за плечи. «Поверь, я знаю!» «Спасибо, Луиш!» Эта наглая девка повернулась и так взглянула на Луиша, что мне захотелось ее стукнуть, а мой друг окончательно поплыл и притянул Ришу, прижимая к себе. «Ты же знаешь, как я к тебе отношусь!» Улыбнулся он и заявил. Я говорил тебе, когда ты уезжала, и повторю сейчас, Риша. Если ты решишь вернуться ко мне, я тебя приму и никогда не упрекну в том, что было. Луиш! Возмущенно заорала я. Он точно сошел с ума. Я хотела было высказать эту гулящей девице все, что думаю про то, как она окрутила моего друга. Но горец внезапно рванул меня к себе. А когда я развернулась, чтобы возмутиться, заявил. «Сью, мне срочно надо увидеть твою записную книжку. Ну, ты же сказала, что твоя точно такая же, только другого цвета. Покажешь?» «Что?» Не поняла я такого резкого перехода на другую тему. А горец снова потянул меня из решенного дома, где мы провели все то время. «Пойдем». Я провожу тебя до дома, и ты покажешь мне записную книжку, а то уже поздно. Завтра рано вставать. Пойдем. Уходить я не хотела. Луиш тут без меня точно глупости наделает. Поведется на сладкие сказки наглой девицы, не понимая, что ей от него нужны только деньги. Но как я не сопротивлялась, горец к меня наружу, практически за шкирку как на котенка. За воротами, когда он выпустил меня из рук, я поспешила высказать свои претензии к Рише, Луишу и ему самому. «Сью», — ответил он, — «тебе не кажется, что Луиш сам должен решать, что для него лучше? Я понимаю твое беспокойство за друга, но ты не можешь вмешиваться в его отношения с Ришей». «Ты не понимаешь!» — закричала я, но горец перебил меня. «Это ты не понимаешь, Сью? Скажи, ты когда-нибудь любила кого-нибудь так сильно, что без него тебе жить было бы невозможно? Дышать невозможно? Существовать невозможно?» «Думаю, нет». Сам ответил он на свой вопрос, не дав мне закричать, что я, конечно же, любила хорошо. «Иначе ты не стала бы мешать Луишу?» «А сам-то!» — буркнула я. в глубине души знала, он прав. Но как же тяжело признавать себя неправой. «Любил кого-то так сильно?» «Любил», — улыбнулся Горец. «И люблю». «Горы?» — Горы? не поняла я. «Ну, это же совсем другое дело! Горы тебя не обманут и не предадут! А и Луиша запросто, и они не живые!» Горец рассмеялся. «Когда мне было десять, я свалился в расщелину и почти два дня просидел там без еды, воды и надежды выбраться. Это было слишком далеко от тех мест, где ходят люди». Через пару лет я попал в бурю, и мне пришлось несколько дней провести под снегом. И таких происшествий сью было много. Горы не прощают слабости. С ними всегда надо быть начеку. Они не ведут жалости и убьют тебя, не задумываясь. Но мне все равно. Я готов на любой риск. Главное, чтобы снова и снова подниматься на их вершины. Я вздохнула. «Хорошо, я поняла. Но если Риша обидит Луиша еще раз, я сама лично ей морду расцарапаю! заявила я. А потом спросила. «А как ты выбрался из расщелины?» Горец поднял взгляд к небу и сказал. «Я не знаю». «Я потерял сознание, когда очнулся, понял, что лежу под стенами драконего замка. Но кто меня спас, не знаю». «Наверное, тебя спас дракон!» — пошутила я и рассмеялась. Но Горец даже не улыбнулся. «Наверное», — ответил он, подхватил меня за руку и повел прочь от дома Риши. «Шли мы молча». Я смотрела на яркое звездное небо и думала о том, что завтра будет хороший день. А еще, что, может быть, Луиш прав. Если он так сильно любит Ришу, то, возможно, ей стоит дать еще один шанс. Каждый человек может ошибиться и оступиться. Хотя я вздохнула. Риша все равно мне не нравилась. Но ведь я и не Луиш. Так что не обязательно, чтобы она нравилась мне. Интересно, вдруг всплыла в моей голове мысль, а смогла бы я, как Луиш, простить хорошо за то, что он меня бросил? Ну, вот представим, что он прямо сейчас стоит и ждет меня у мэрии. А как увидит, скажет, мол, Сью, прости меня, дурака такого. Я понял, что очень сильно люблю тебя и хочу быть с тобой». Картинка получилась такой яркой, что сердце в груди радостно бухнуло и забилось. Но не от радости, а от того, что мне придется прямо сейчас подбирать слова, чтобы сказать, мол, прости меня, Хараш, но я не могу быть с тобой. Ты уже однажды предал меня, и теперь каждый день, каждый час я буду ожидать от тебя еще одного предательства. В каждом твоем поступке Я буду искать подвох, червоточинку, и даже если ее там не будет, я найду и буду мучиться от сомнений и недоверия. Я не Луиш, и пора признать себе, что страница моей жизни, на которой была история любви с Харашем, закрылась навсегда. Хотя я мельком взглянула на молчаливого горца. «Открывать еще одну страницу я пока не готова. Пока надо сосредоточиться на работе. А то я со всеми этими переживаниями совсем расслабилась. А мне мост надо строить». «Горец!» — обратилась я к моему спутнику, когда мы прощались у порога мэрии. «Мне нужен управляющий, который возьмет на себя фабрику и парк развлечений». И я предлагаю тебе эту должность, когда вернешься. И торопливо добавила, увидев в свете магических фонарей, горевших на крыльце, как он изменился в лице. Это не потому, что ты сделаешь для меня то, что я просила изначально, а потому, что мне больше некого попросить. У меня не так много знакомых в большом куше, а тебе я доверяю». Горец улыбнулся. «Хорошо, Сью, я подумаю».